Глава 7 Проснувшись в одиночестве, Рос совсем не удивилась. Она ведь была новичком в царстве смертного греха и считала, что все идет как нужно. Он, наверное, ушел по делам, подумала она. Ее разбудил не назойливый треск будильника, а утренний свет, лившийся сквозь незавешенное окно. Спустя некоторое время в коридоре послышались шаги, и повелительный голос позвал Джуди. Она лежала, раздумывая над тем, что должна делать жена или, скорее, любовница. Но ей не лежалось. В этом непривычном безделье было что-то пугающее. Когда ничего не делаешь, жизнь как будто не настоящая. А вдруг они считают, что она знает свои обязанности и ждут, что она затопит печку, соберет на стол, вынесет мусор. Часы где-то пробили семь, звон был незнакомый. За всю жизнь она привыкла к звону только одних часов. Никогда еще ей не приходилось слышать, чтобы часы били так неторопливо и приятно в утреннем летнем воздухе. Ей было хорошо, но и немножко страшно. Ведь семь часов — это ужасно поздно. Она вылезла из постели, и, одеваясь, уже собралась было наспех пробормотать «Отче наш» и «Аве Мария», как вдруг снова вспомнила, какой теперь смысл молиться. Со всем этим у нее покончено. Она выбрала свой путь. Если Пинки обречен на муки ада, пусть будет проклята и она. В кувшине было только на вершок мутной застоявшейся воды — Приподняв крышку мыльницы, она обнаружила там три фунтовые бумажки и завернутые в них две полукроновые монеты. И тут же снова прикрыла мыльницу крышкой. К этому ее тоже приучили. Потом осмотрела комнату, заглянула в шкаф, нашла там жестянку с печеньем и пару сапог. Под ногами у нее захрустели крошки. Взгляд ее упал на граммофонную пластинку, лежавшую на том стуле, Куда она ее вчера положила? Нужно спрятать ее в шкаф для большей сохранности. Затем она приоткрыла дверь. Ни звука, никаких признаков жизни. Посмотрела через перила. Свежая древесина заскрипела под ее тяжестью. Где-то внизу должны быть кухни, общая комнаты те места, где ей следует трудиться. Она осторожно спустилась вниз. 7 часов вечера. Какие злющие лица встретят ее сейчас? В холле попал ей под ноги комочек бумаги. Расправив его, она прочла нацарапанную карандашом записку «Запри свою дверь. Желаем хорошо провести время». Смысл был ей непонятен, но ведь это мог быть какой-нибудь шифр, Ей пришло на ум, что это, вероятно, имеет отношение к тому странному миру, где в постели совершают грех, где люди внезапно расстаются с жизнью и где среди ночи незнакомцы ломятся в дверь и осыпают тебя проклятиями. Рос отыскала спуск в подвал. На лестнице, проходившей под передней, было совсем темно, но она не знала, где выключатель — Она споткнулась и чуть не упала, но схватилась за стенку, сердце у нее забилось. и вспомнились показания на дознание о том, как свалился Спайсер. Смерть его накладывала на дом печать значительности. Ей никогда еще не приходилось бывать в таком месте, где кто-то недавно умер. Спустившись вниз, она осторожно приоткрыла первую попавшуюся дверь, готовая к тому, что сейчас ее обругают. Слава Богу, это была кухня, но в ней никого не оказалось. Кухня совсем не походила на все те, которые она до сих пор видела. Кухня у была чистая, сверкающая, оживленная. А дома кухня была общей комнатой, где протекала вся жизнь. Там готовили и ели, хандрили, согревались в морозные вечера и дремали в креслах. Здесь же все было как в доме, предназначенном для продажи. Очаг полон потухшего угля. На подоконнике пустые жестяные банки из-под сардин. Под столом грязные блюдце для кошки, хоть кошки нигде не было видно. В Настеж открытом буфете виднелись пустые бутылки. Она подошла и поковыряла кочергой в потухших углях. Печка была на ощупь холодная. Огонь там не зажигали много часов или даже дней. У Рос мелькнула мысль, что ее покинули. Может, и такие вещи случаются в этом странном мире. Внезапный побег, когда бросают все пустые бутылки, свою девушку оставил записку с тайным шифром на клочке бумаги. Когда дверь отворилась, она ожидала, что увидит полисмена. Но это был мужчина в пижамных брюках. Он заглянул внутрь и спросил, «А где эта Джуди?» И тут только заметил ее. «Ты рано встаешь», — сказал он. «Рано?» — она не поняла, что он имеет в виду. «Ну, я думал, что эта Джуди тут возится. Ты узнаешь меня? Я Дэллоу». «Я подумала, может, мне печь затопить?» Неуверенно объяснила она. «А зачем это?» «Ну, приготовить завтрак». «Если эта баба ушла и забыла», — проворчал он, — Подойдя к кухонному столу, он отодвинул ящик. «Вот, пожалуйста. И что это тебе вздумало? Зачем тебе печка? Здесь всего хватает. В ящике стояли стопки консервных банок, сардины, селедка. А чай?» Он взглянул на нее с недоумением. «Можно подумать, что ты нарочно ищешь себе работу. Здесь никто не пьет никакого чаю. Зачем конетелиться? Вон в буфете пиво, а Пинки пьет молоко прямо из бутылки». Он поплелся обратно к двери, угощаясь, а детка, если проголодалась. А Пинки что-нибудь нужно? Он уже ушел. Господи боже, что только творится в этом доме? Он остановился на пороге и еще раз взглянул на нее. Она стояла с беспомощно повисшими руками около потухшей печки. ты ведь не горишь желанием поработать, а?» «Нет». С сомнением в голосе ответила она. Дэллоу был озадачен. «Не хочу я тебе препятствовать», — сказал он, — «ты девушка Пинки. Давай, начинай, растопляй печку, если хочешь. Я утихомирю Джуди, если она разлаится. Но одному Богу известно, где ты достанешь уголь, ведь эту печку с марта не топили». «Я не хочу занимать чужое место», — возразила Рос. «Я спустилась вниз, я думала, надо растопить ее. Не к чему тебе стараться», — ответил Дэллоу. «Вот что я тебе скажу. Это дом полной свободы», — добавил. «Ты не видала, не возится ли где-нибудь здесь такая рыжая потаскушка?» «Я не видала ни души. Ну ладно», — сказал Дэллоу. «Мы еще увидимся». она снова осталась одна в холодной кухне ни к чему стараться дом полной свободы она прислонилась к выбеленной стене и заметила старую липкую бумагу от мух висевшую над кухонным шкафом кто-то давным-давно поставил мышеловку около дыры в полу но приманку стащили а капкан захлопнулся в пустуюку Люди лгут, утверждая, что неважно, спишь ли ты с мужчиной или нет. После боли к тебе приходит все, свобода, независимость, новизна. В груди ей шевельнуло с робкой радости что-то похожее на гордость. Она решительно открыла дверь кухни, и там, на лестнице, ведущей в подвал, увидела Деллоу и ту самую рыжую потаскушку, ту женщину, которую он называл Джуди. Они стояли, слившись в поцелуе Поза их выражало неистовую страсть. Они словно стремились нанести друг другу величайший вред, на который каждый из них был способен. На женщине был темно-розовый халат с пучком пыльных бумажных маков, реликвия, сохранившаяся еще со времен Дня Поминовения. Но в то время, как их губы впивались друг в друга, часы приятно пробили половину. Роз смотрела на них, стоя у подножия лестницы, За одну ночь она прожила целую вечность. Теперь она знала об этом все. Женщина заметила ее и оторвала губы от губ Дэллоу. «Вот», — проговорила она, — «а это еще кто такая?» «Это девушка Пинки», — объяснил делу «Рановато ты поднялась. Проголодалась, что ли?» «Нет, просто я подумала, может, мне печку растопить». «Мы не часто топим эту печку», — ответила женщина. «Жизнь слишком коротка». Вокруг рта у нее были маленькие прыщики. Она казалась чрезвычайно общительной. Пригладив рукой свои рыжие волосы, она спустилась вниз по лестнице к и прижала к ее щеке губы влажные, цепкие, как морской анимон. От нее слегка пахло застоявшимися духами калифорнийский маг. «Ну, дорогая», — воскликнула она, — «теперь ты одна из наших». Широким жестом она как бы представила розу, голову мужчину, темную пустую лестницу, убогую кухню, затем зашептала тихо так, чтобы Дэллоу не мог ее расслышать. «Ты ведь никому не скажешь, милочка, что видела нас? Билли взбесится. А ведь в этом нет ничего плохого. Право же, совсем ничего плохого». Рос молча кивнула головой. «Эта чужая страна слишком быстро ее засасывала». Едва успела пройти через таможню, как уже подписаны документы о гражданстве, и она уже внесена в список призывников. «Ты просто прелесть!» — воскликнула женщина. «Любой друг Пинки всем нам тоже друг. Скоро ты увидишь наших мальчиков». «Сомневаюсь», — заметил Дэлу с верхней площадки. «Почему ты так думаешь?» «Ну, нам придется серьезно потолковать с Пинки». «Был здесь Кьюбит вчера вечером?» — спросила женщина. «Понятия не имею», — ответила Роза. «Я ведь не знаю, как кого зовут. Кто-то долго звонил, страшно ругался, колотил в дверь ногами. Это Кьюбит», — невозмутимо объяснила женщина. «Нам придется серьезно потолковать спинки. Ведь это опасно», — повторил Делло. «Ну, милочка, мне, пожалуй, пора вернуться к Билли». Она помедлила на ступеньке как раз надроз. «Если тебе когда-нибудь понадобится почистить платье, лучше всего отдать его Билли. Хотя мне бы, наверное, не следовало об этом говорить. Никто лучше Билли не выводит жирные пятна, и со своих жильцов он почти ничего не берет». Она наклонилась и положила веснущий палец на плечо розы. «Твое-то вполне можно просто погладить. Но у меня нечего больше надеть. Только это». «Ну, в таком случае, милочка, она придвинулась еще ближе и доверительно зашептала «Заставь своего муженька купить тебе новое». Затем, подобрав полы полинявшего халата, она взбежала по лестнице. Роз увидела мертвенно бледную ногу, покрытую рыжеватыми волосами и похожую на какое-то подземное существо. Стоптанная домашняя туфля захлопала по толстой пятке. Ей казалось, что здесь все очень добрые». как будто их объединяло братство смертного греха. Поднимаясь из подвала, Рос чувствовала, что грудь ее наполняется гордостью. Она стала одной из посвященных и уже испытывала все то, что знает каждая женщина. Вернувшись в комнату, она уселась на кровать, посидела немного и услышала, как часы пробили восемь. Есть ей не хотелось, ее охватило чувство безграничной свободы. Ничего не нужно делать в положенное время, не нужно ходить на работу. Перетерпишь немного боли, зато сразу же попадешь в мир полной независимости. Сейчас ей хотелось только одного, чтобы другие узнали, как она счастлива. Она ведь может теперь прийти к Сноу, как любой посетитель, постучать ложкой по столу, чтобы ее обслужили. Она может похвастать, сначала это казалось, несбыточным. Но, сидя на кровати и не замечая, как бежит время, она пришла к мысли, что это вполне может осуществиться. Меньше, чем через полчаса кафе откроют к завтраку. Вот только как с деньгами Рос задумчиво остановила взгляд на мыльнице. Она подумала, в конце концов, мы ведь вроде бы женаты, так или иначе. А он мне ничего не подарил, кроме этой пластинки. Не пожалеет же он для меня в полкроны. Встав с постели, она прислушалась. Затем, тихо ступая, подошла к умывальнику. Но, держа пальцы на крышке мыльницы, она помедлила. Кто-то шел по коридору. Пожалуй, не Джуди, не Деллоу. Может, это человек, которого звали Билли. Когда шаги затихли, она подняла крышку и, развернув бумажки, достала полкроны. Ей и раньше случалось таскать печенье, но деньги она никогда не воровала. Она ожидала, что почувствует стыд, но стыда не было, только странный прилив гордости. Такое чувство испытывает новенькое, когда ей удается сразу самой разгадать таинственную игру с паролями, в которую играют школьники на спортивной площадке. Во внешнем мире было воскресенье, Она совсем забыла об этом и вспомнила, только услышав звон церковных колоколов, разносившийся над Брайтоном. Утреннее солнце вернуло ей чувство свободы, чувство освобождения от безмолвных молитв у алтаря, от страшных клятв, которые даешь в исповедании. Теперь она навсегда связана с иным миром. Монета в полкроны была как бы медалью за заслуги. Люди... Возвращались с ранние мессы, начинавшиеся в половине восьмого, другие шли на позднюю, в половине девятого. Она, словно шпион, следила за тем, как они идут в темной одежде. Она не завидовала им и не презирала их. У них был свой путь к спасению, у нее же был пинки и вечные муки.